Глава сороковая Квашнин знал, что в лодке мало топлива и первым делом заехал в угольную компанию и оплатил центнер угля. Он приехал к лодке, успел раздеться, разуться и сложить одежду с обувью в рундуку штурвала, надеть старые грязные парусиновые порты, а после, остатками имевшегося топлива, запустить прогрев котла, прежде чем на пирс въехала телега, в которой находились корзины, и каждая из них была по 20 килограммов первосортного антрацита. Так как кочегара у него не было, инженеру пришлось самому таскать корзины и высыпать уголь в бункер, соответственно, раздевался он не зря. К концу загрузки его разгрещённое тело было покрыто мелкой угольной пылью, но это было лишь начало его работы. Дальше он взялся за лопату и стал кидать уголь из бункера в разгоревшуюся топку. Кинув десять лопат, квашнин, уже изрядно почерневший от угольной пыли, подошел к манометру и с удовлетворением отметил, что стрелка сдвинулась с нуля. Давление в котле начало расти. Можно было потихоньку отваливать, течение потащило бы лодку вниз, а там, минут через десять, уж и котел прогрелся бы, выдал нужное для хода давление. В общем, желая побыстрее уйти от пирса на открытую воду, брат Аполлинари пошел на нос и отвязал швартов. Он уже возвращался на корму, когда увидел, как на пирс на скорости вкатился электрический и значительно перегруженный экипаж. Двухместная коляска явно не была рассчитана на четырех седаков один из которых был гигантского телосложения. Она не без труда катилась по пирсу. Видно, аккумуляторы совсем подсели. Четверо. Один человек, один страж и два кривоногих. Моментально оценил существ, сидящих в экипаже квашнин. И так как он знал, кто им противостоит в Гамбурге, сразу по дурацкой охотничьей кепке угадал человека. «Ублюдок Тейлор!» Он мог, конечно, кинуться к рундуку и схватить револьвер, но инженер верно оценил свои силы. Три револьвера против одного. Огромные стражи обычно не носят револьверы, они работают руками. Их задача — брать противников живьем. Но все равно три револьвера, и стрелять они будут сверху. В общем, он решил действовать иначе. Он спокойно поднял лопату и, подойдя к борту, опёрся на неё и застыл, с интересом наблюдая за приближающейся коляской. А из неё уже выскочил один из кривоногих, мелкий, проворный. Он побежал быстрее, чем катилась коляска, и без всякого разрешения запрыгнул в баркас квашнину вошнину. Но тот только удивлённо посмотрел на него и никак не стал препятствовать. эбердин Тейлор, а это был именно он, уже вылез из остановившегося экипажа, с револьвером в руке и с мерзкой улыбочкой подошел к пирсу и спросил грубо, еще и на дурном немецком. — Что, инженер Вайс, ты есть попался? На что Квашнин спокойно ответил ему. — А, так вам нужен инженер. Он как стоял, опираясь на лопату, так и продолжал стоять. Вся его поза выражала полную безмятежность. — Инженер пошел в контору. Аполлинарий Антонович указал на небольшое здание, которое было на берегу метрах в пятидесяти от пирсов и рядом с которым стояла чья-то одноконная коляска. — Вон туда, забрать какие-то бумаги. — А ты есть кто? — все так же грубо интересовался Тейлор, не отводя ствола своего оружия от Квашнина. — Я Грэм Хаппер, господин, — сразу отвечала Аполлинарий Антонович. — Михель Грэм Хаппер, грузчик из компании «Гамбург Уголь ЛТД». «Я привез сюда уголь по заказу инженера Вайса. Вот, выгрузил все». При этом Квашнин даже улыбался добродушно. Ему было нужно, чтобы Тейлор поверил и разделил свою команду, отправив кого-нибудь в контору. Это сразу увеличило бы шанс инженера. И Тейлор, умный и проницательный, не мог не поверить ему. Ведь перед ним, опираясь на лопату, стоял мускулистый, полуголый, босой, перемазанный угольной пылью человек в старых парусиновых штанах, который, честно говоря, никак не походил на шпиона-интеллектуала. В общем, Тейлору нужно было что-то делать. Ждать инженера тот или идти его искать в контору. — Ну давай, отправь кого-нибудь в контору, решайся уже. Инженер может избежать, пока вы все торчите тут. Мысленно подгонял Тейлора к вошнин. Рядом с англичанином, за его левым плечом, торчал один из двух кривоногих, у экипажа возвышался громила страж. А еще тот из кривоногих, что влез на лодку, удобно устроился на корме, как раз в радиусе действия лопаты инженера. В общем, брат Аполлинари оценивал свои шансы уйти как высокие. Главное, чтобы Тейлор отправился в контору искать Вайса там. И тут Квашнину еще и повезло. Именно в это мгновение из конторы вышел какой-то господин и стал садиться в экипаж. Увидав сие, инженер поднял палец и указал. — Так вон же, господин Вайс! Вон он! Садится в свою коляску! И тут Тейлор уже пришлось решать. Решать быстро. И он решил. — Плюмп! — Да, масса! — откликнулся тот, что был в лодке рядом с Кошниным. — Приглядывай за этим! — крикнул Тейлор на английском языке. — Остальные за мной! Быстрее! — «Сульф, бегом за тем типом в бричке!» Сам он бросился к своему электромобилю, в который уже забирался огромный страж. Тейлор запрыгнул в экипаж и стал задним ходом отъезжать по пирсу от баркаса. И как только он съехал с пирса, Квашнин повернулся к тому к кривоногому, которого звали Плюмбом. Брата Полинари сразу увидал направленное в его сторону дуло револьвера. «Не двигайся!» — рявкнул на английском кривоногий. «Извините, господин, я не понимаю вас!» На отличном немецком отпечал ему квашнин и улыбался со всем возможным дружелюбием. Потом он спокойно отворил дверцы топки и стал одну лопату за другой закидывать в топку уголь. А последнюю лопату развернулся и целый совок килограммов эдак пять прекрасного антрацита отправил в обезьянью с дурацкими клочковатыми бакенбардами физиономию кривоногова Кинулся всего размаха. Шляпа слетела с ушастой головы уродца. Большой кусок угля попал ему прямо в глаз, он был обескуражен и даже не успел нажать на спусковой крючок, прежде чем лопата с легким звоном обрушилась на его голову. Плюмп — это странное существование, когда бывшая обезьяной, или, быть может, обезьяна, бывшая человеком, отшатнулась от удара и безвольно повалилась на палубу, роняя пистолет, а Квашнин наградил его еще одним сильным ударом по башке лопатой, закрепив, так сказать, результат. И лишь после этого подняв с палубы оружие поверженного врага, снял кормовой швартов и с заметным усилием оттолкнул барка с лопатой от пирса. И лодка, подхваченная не течением, поплыла потихонечку. Только после этого инженер подошел к штурвалу. Огонь в топке гудел, из трубы валил черный дым, пар в котле копился и копился, манометр показывал, еще пять минут, и можно будет запускать двигатель. Тогда инженер взглянул на берег, где там Тейлор, и увидал, что его колымага все еще где-то у здания конторы, а сам англичанин сейчас разбирался с несчастным господином у коляски. Квашнин чуть подумал и пошел к рундуку. Он достал оттуда свой револьвер и трость с рукоятью в виде головы гуся. Эта рукоять заодно была еще и рукоятью стилета, спрятанного в трости. Этим стилетом он безболезненно и бесшумно, одним ударом в центр груди добил кривоногого плюмба, почти бескровно потом поднял его нетяжелое тело и выбросил за борт, за ним выкинув и его шляпу. А после уселся на банку на корме и взял в руки револьвер убитого им существа, взвесил его, открыл барабан, проверил патроны, стал целиться в сторону берега. Револьверчик был так себе, но, разумеется, в сложившейся ситуации лишним он точно не будет. Квашнин спокойно сидел и ждал того, что случится раньше — Или котел наберет давление, и он спокойно уплывет прочь отсюда, или болван Тейлор вернется на пирс и начнет оттуда полить Но теперь ситуация изменилась. Теперь инженер мог спрятаться за большой котел и вести оттуда прицельный огонь, а англичанам придется стрелять с открытого пирса, изображая из себя неплохие мишени. А течение все тянуло и тянуло баркас дальше на большую и быструю воду. В общем, время работало на инженера. Когда Дворецкий появился в дверях, она спросила у него, «Джеймс, нет ли каких-нибудь телеграмм для меня?» Но это был не очень умный вопрос с ее стороны. Герцогиня и сама знала, что вышкаленный до идеального состояния слуга сразу сообщил бы ей, приди для нее хоть одно сообщение. Просто она изнывала от неизвестности. Леди Камендиш давно сама не работала, что называется, в поле, и очень тяготилась с этим. Все это — больные глаза, которые по недосмотру или по неумению поставил ей прошлый ее врач. Она была уверена, что руководи она сама операцией на аэровокзале, результат был бы намного весомее. Но на этот раз слуга ее удивил. — Пришла только что телеграмма от командора Винтерса, Мелиди. — Да, и что он пишет? — Пишет, что будет к вечеру с докладом, — ответил слуга. Признаться, герцогиня, несмотря на свои годы, весьма активно интересовалась молодыми мужчинами. Это было побочным, но таким приятным эффектом удивительного эликсира жизни, что она колола ежемесячно. Так что новость эта была приятной и немножко будоражащей. — Передай повару, что сегодня у нас на ужин будут гости, — распорядилась герцогиня. — Разумеется, миледи. Джеймс поклонился и вышел, закрыв за собой дверь. а Она осталась одна, сидела, теребя на платье брошь с изумительным сапфиром, в нетерпеливом ожидании вестей от своих подчиненных. И никакая работа не шла ей на ум, а вот раздражение герцогиню не покидало, ведь ни эта американская дрянь, не эти два болвана, Дойл и Тейлор, за все прошедшее утро ей так ни разу и не написали. И тут снова в дверях появился ее старый дворецкий. «Телеграмма, миледи!» «От леди Рэндольф?» — оживила леди джорджана «Нет, миледи, это от Аарона Гольдзмита». Герцогиня сделала нетерпеливый жест рукой «давай сюда». И когда Джеймс поднес ей телеграмму, взяла ее и развернула. «Госпожа леди Календиш!» «Госпожа леди?» Ее покоробило это нелепое обращение. Только тот, для кого немецкий был родным, мог написать такую несуразицу. «Рад сообщить вам, что камень Александр Рубин, вас интересовавший, не выкуплен. И если вы все еще продолжаете хранить интерес...» — Хранить интерес! Она опять поморщилась. — Компания Мусаев-Гамбург готова привести вам его для осмотра. Надеемся на скорый ваш ответ. Аарон Гольдсмит. Число — час. — Отпиши ему, Джеймс. Напиши, что я готова немедленно осмотреть Рубин, если они найдут время, чтобы привести его. Леди Камедиш заметно оживилась. — Так и сделаю, миледи. И уже через пять минут он снова был в ее кабинете. «Мистер Гольдсмит интересуется. Готовы вы их принять в течение ближайшего часа?» Герцогиня даже едва заметно улыбнулась. «Эти жулики торопились, а значит, у них не было покупателя на рубин, и были нужны деньги». «Телеграфируй ему, что готово!» Теперь они приехали втроем и смотрелись в своих черных одеждах в ее кабинете, оформленном в лазурных и голубых тонах, весьма неуместно, словно вороны на прекрасном покрывале, расселись по изящным диванам. Все тот же степенный важный Лейба Мусаив, знающий свое место Аарон Гольдмит, и старик, державший в своих покрытых геронтологическими пятнами руках небольшой ларец, обитый бархатом. Имя старика было Соломон Мусаив, и он решил сам привезти герцогине этот камень. Он же, уже не без труда передвигая ноги, и поднес ларец с рубином к ее столу. Ей пришлось из вежливости выйти из-за стола, и, улыбнувшись, она приняла у него ларец. — Надеюсь, это то, что вам придется по душе, герцогиня, — произнес Соломон мусаев И я надеюсь на то же, — отвечала она, возвращаясь на свое место. Гости молчали. А хозяйка вывернула резистор настольной лампы до упора, и та теперь давала максимальный свет. Потом она достала из настольного секретера мощную лупу и лишь после этого открыла коробку. Открыла, и сразу была поражена цветом камня. Ей даже не пришлось его доставать из коробочки, чтобы понять, насколько он хорош. Она аккуратно взяла камень и поднесла его под цвет лампы. «Да, это был именно он». Рубин — голубиная кровь, цвет — нечто среднее между спелым гранатом и розовым, насыщенный, глубокий. Она едва сдерживала себя, чтобы не направить на него лопу не улыбаться радостно и с предвкушением не показывать своего восхищения. В общем, не делать ничего, что могло убедить этих проходимцев, что камень ей очень нравится. Она поднесла его к лампе поближе и повертела в пальцах, давая Свету поиграть в гранях, а потом почти безразлично спросила. — Так какой у него вес? — Вес этого удивительного камня, — залепетал старик Соломон типично по-стариковски слабым голосом. — Пятьдесят два карата. — Да, досточтимая госпожа, целых пятьдесят два карата берманского сокровища. На это она ничего не сказала. Возможно, пятьдесят два карата в камне было. Теперь герцогиня поднесла к рубину увеличительное стекло, стала рассматривать грани. Но с этим у Мусаифов всегда все было в порядке, и, осмотрев камень со всех сторон, леды камень произнесла. — Да, а гранка неплохая. — Неплохая? — возмутился старик Соломон. — Да она лучшая в мире! — Не хотелось бы спорить. — заметила Лидия Джуджиана, отрывая взгляд от драгоценности. — Но у меня есть камни, ограненные самим Самуилом Шейманом. — Самуилом Шейманом из Амстердама? — уточнил Лейба мусаев Да, самим Самуилом Шейманом из Амстердама, — подтвердила потенциальная покупательница. — ах воскликнул тогда старик Соломон. Он поднял палец к потолку и затряс им. Да будет вам известно, да почтенная госпожа, что Самуил Шейман — это амстердамский шлемазл, который просто копирует наш стиль. И для этого он даже переманил к себе одного из самых худших наших мастеров, сучив этому дураку свою кривобокую дочку. Но все равно он и близко не приблизится к точности наших граней. Все это была просто болтовня, и леди Камендиш лишь улыбнулась и снова направила лупу на рубин А старик еще что-то бурчал, и бурчал про Самуила Шеймана и про весь Амстердам вместе взятый, но она его уже не слушала. Рубин. Да он был действительно хорош. Без всяких сомнений это был отличный камень. Редкостный берманский рубин, которых на всей планете, если судить по цвету и чистоте, не более двух десятков. Ну а если считать еще и по величине, он мог быть лучшим камнем в Лондоне. И, разумеется, во всем мире. Этот старый дурак все еще что-то бубнил про то, кто лучше всех ограняет камни, но герцогиня, не утруждая себя излишней учтивостью, перебила его, обращаясь к Лейбе Мусаифу. «Так сколько вы хотите за этот камень?» Для всех собравшихся в кабинете герцогиня это был главный вопрос, после которого Соломон Мусаиф наконец заткнулся, и его родственник собрался говорить. Он даже встал со своего дивана. «Госпожа герцогиня...» Мы все учли и назначили цену, которая будет необременительна для вашего состояния. — Вот как? — какая прелесть! Эти мерзавцы уже оценили мое состояние. — И какова ваша цена? Лейба Мусаев посмотрел сначала на одного своего спутника, потом на другого, как будто искал у них поддержку, а потом, наконец, произнес. — Думаю, что пятьдесят тысячи будут справедливой ценой за этот великолепный камень. «Что? Простите!» Герцогиня отложила лупу и сам камень, и посмотрела на продавца из подлобья «Сколько?» «Пятьдесят две тысячи!» — повторил Мусаив, и на этот раз вполне себе твердо. Он уже не сомневался и не искал поддержки у своих спутников. «Фунтов?» — на всякий случай уточнила леди Кавендиш, не отрывая глаз от главы торгового дома. «Разумеется, фунтов!» — заверил ее продавец. Мы всем иным деньгам предпочитаем вашу валюту, госпожа. Это была неслыханная цена. Неслыханная. Если у этих жуликов и вправду до нее был покупатель нарубин, не мудрено, что он отказался от подобного счастья.